Глава 6 В кабинете императора царило мрачное настроение. Никаких алкогольных напитков. Стэн чувствовал себя отвратительно, когда инструктаж относительно его миссии подходил к концу. Кодирование, действия в экстремальных ситуациях, мы подготовили все материалы. Победа может взлететь через три земные дня после того, как закончится погрузка всего необходимого. Стен положил две дискеты с программами на стол Императора. Они были закодированы так, что к ним имели доступ только доверенные лица Властителя. Вечный Император не обратил на них ни малейшего внимания. «У меня складывается впечатление», – сказал он, – «что ты прекрасно справился с задачей подбора персонала для этой миссии. Твой давнишний заместитель, обитатель мира с повышенной гравитацией, Пхоры, их командир, очень фотогенично». И отличный способ избежать связи с нежелательными иностранными элементами. Тот, кто встречался с императором перед стенном, похоже, сумел его как следует разозлить. Однако Стен привык к демонстрациям дурного нрава своих начальников и не обращал на это внимания. «Да, Сир, вопрос, тоже касательно персонала. Что еще ты хочешь? Капитана для победы?» Мне кажется, вы устроили все таким образом, что у меня на Джохе совсем не будет свободного времени. Имеешь кого-нибудь на примете? Адмирал флота Роберт Масон. Он как раз сейчас на прайме ждет нового назначения. Сначала эта идея показалась Стэну забавной, не более. Но чем больше он думал, тем больше находил в ней плюсов. Масон всегда был тираном, но моральный дух команды Победы особенно не волновал Стэна. А вот остаться в живых – дело серьезное. Стэн прекрасно знал, что хотя масон и являлся врожденным солдафоном, ему вряд ли удастся найти лучшего капитана. Кроме того, он не сомневался, что масон будет беспрекословно выполнять приказы. Ему было немного интересно, как масон отнесется к тому, что придется служить под началом человека, которого он терпеть не может. Вполне вероятно, просто не обратит на это ни малейшего внимания. Масон испытывал такие чувства практически ко всем мыслящим существам. Сам Стэн, еще будучи делинком, а потом солдатом, усвоил, что совсем не обязательно вводить дружбу с теми, с кем идешь на задание. «Хмм, хорошо. У тебя появилась новая манера. Ты стараешься заполучить самых лучших из моих людей». «Значит, император слышал о гурках, которые хотят присоединиться к отряду Стена. «Да, Сир. В связи с этим возникает еще один вопрос». В миссии вызвались участвовать 27 ваших гурков. И что ты им сказал? Я сказал, что если это соответствует вашим желаниям, я приму их с удовольствием. Мне показалось, они уверены в вашей поддержке. Император развернул свое кресло и стал смотреть в окно. Потом он что-то произнес, но Стен не понял, что именно. Простите, сэр, я не слышал, что вы сказали. Ничего. Властитель снова повернулся к Стену. Он улыбался, даже хихикнул разок. «Взяв с собой не пальцев, ты, конечно же, покажешь жителям Алтая, что к твоей миссии относятся серьезно. А ты сам вращаешься в высших кругах, не так ли?» Стэн молчал. «Забирай», – разрешил Вечный Император. «Им это будет только полезно. Возможно, нам вообще необходимо создать программу, по которой гурки время от времени должны будут выполнять оперативные задания». Таким образом, они приобретут необходимый опыт и не будут скучать. Да, сир. Я считаю, сказал император, что ты великолепно провел подготовительную кампанию. Ты и твой отряд способны успешно выполнить мое задание. Желаю тебе успеха и удачи. Он поднялся и протянул руку. Стэн пожал ее, потом встал по стойке смирно и отдал честь, хотя и был в гражданском. Затем повернулся и направился к выходу. Император не предложил мне выпить стаканчик на дорогу, подумал он отстраненно, однако его гораздо больше занимали слова, которые, как ему показалось, произнес император, когда отвернулся к окну. Значит, все меняется. Властитель удерживал на лице официальную улыбку, пока за стеном не закрылись двери. Прежде чем он снова сел в кресло и вызвал следующего посетителя, прошло довольно много времени. Император просто стоял и задумчиво смотрел на дверь. Стен задержался в административном офисе замка Арундель для того, чтобы получить приказ на перевод масона на победу и сообщить горкам, что император удовлетворил их просьбу и что им следует собрать вещи и прибыть на корабль на следующий день. После этого он направился к своему гравитолету в самом паршивом настроении. Проклятие! Следовало сказать Лалбахадару Тапа, чтобы он собрался на какую-нибудь непальскую гору и сидел бы там до тех пор, пока не отморозит себе задницу, и чтобы не забыл прихватить с собой приятелей. Да еще кто-то за ним шпионит. Выходит, известно, что они с Син спят вместе. Не то, чтобы они особенно стремились сохранить свои отношения в секрете. Но стену все равно не нравилось, что Вечный Император уже в курсе его личных дел. Впрочем, Стэн знал, что Императору удалось продержаться так долго только благодаря тому, что у него самая лучшая служба безопасности. Все служащие дворца прошли курс изучения законов шпионажа, а большинство являлись отставными разведчиками. Пожалуй, вполне разумно со стороны Императора собрать сведения на предмет состояния душевных и любовных дел своего полномочного посла. Но Стэну это все равно не нравилось. Рядом с его гравитолетом стоял другой, точно такой же. Странно, гравитолет Стена был изящным, удлиненным, ослепительно белым и роскошным. Не вызывало сомнения, что он принадлежит официальному лицу водитель и охранник, один из пхоров синд, посольские флажки, фототропная прозрачная крыша. Таких на прайме немного. На дверях дипломатической яхты Стена эмблемы императорской власти. Гравитолет, стоявший рядом с гравитолетом Стена, отличался только отсутствием посольских флажков. Дверь открылась, и из машины вылез Ян Махоуни. Раньше Махоуни возглавлял корпус Меркурий, был командиром спецотряда богомолов, человеком, который вытащил стена с жутких заводов вулкана и взял на имперскую службу. Затем он стал маршалом, главнокомандующим во время последнего сражения с танцами. Когда императора убили, Махоуни пытался уничтожить его убийц. Тайный совет. По возвращении императора Махоуни получил задание, очень похоже на задание Стэна. Ему надлежало от имени императора гасить возникающие конфликты. Задача по наведению порядка в разоренной империи была необъятной. Поэтому Стэн и Махоуни видели за прошедшие годы только дважды. Но даже в эти короткие моменты не могли как следует поговорить. Махоуни насмешливо посмотрел на плечи Стэна. «Не могу разобраться с твоими иполетами. На этот раз у тебя чин выше, или ты должен поцеловать мое кольцо?» Стэн рассмеялся. На душе вдруг стало хорошо. На свете существовало совсем немного людей, с которыми он чувствовал себя совершенно свободно, не говоря уже о том, что он относился к Махоуни как к своему учителю, хотя за долгие годы знакомства они не раз спасали друг другу жизнь. «Черт подери!» – отозвался Стэн. «Я и понятия не имею, за какой чин мне сейчас платят деньги. Давайте остановимся на том, что я буду называть вас, сэр. Мы успеем чего-нибудь выпить?» Махоуни покачал головой. «К сожалению, меня зовет дорога долго. Это совсем не легкий путь. Очень скоро мне придется выступить с очередной, еще более бессмысленной речью перед парламентом. «Несмотря на мою любовь топтаться на подиуме, рыгать трегом и проклинать несуществующие души политиков, я думаю, что босс...» Махоуни указал большим пальцем на апартаменты императора. «Захочет со мной встретиться». «Проклятье!» – проворчал Стэн. «Вы и я сражались на войне для того, чтобы покончить с войнами и заговорами. Они до сих пор не дают нам возможности немножко посекретничать». Махоуни наморщил лоб, явно о чем-то размышляя. — Почему бы не скоротать пару минут перед речью? У нас появится возможность поговорить, да и прогуляться нам обоим совсем не повредит. Политическая ересь подождет, если у тебя, конечно, есть время. — У меня есть время. — Кажется, где-то здесь, — заметил Махоуни, — находилась мастерская императора. Он делал какие-то музыкальные инструменты. — Гитары, — подсказал Стэн. «Интересно, почему они так и не отстроили мастерскую после его возвращения?» – спросил Махоуни. Стэн пожал плечами. Ему очень хотелось немного выпустить пар. Но Махоуни упорно переводил разговор на всякую ерунду. «Мы с тобой побывали в переделках, не так ли?» Тут небрежный тон Махоуни резко изменился. «Проклятие! Ты чертовски долго включаешься, мой мальчик! продолжаю улыбаться!» Мы только сейчас оказались в недосягаемости параболических микрофонов. Но тут стоят скрытые камеры, при помощи которых наш разговор могут прочитать по губам. Стэн быстро исправил свою промашку. Он снова стал профессионалом. «А откуда вы знаете, что сейчас за нами никто не следит?» «У меня есть экземпляр всех секретных планов и изменений к ним. Замка Рундель. Одна из женщин, работающих в техническом отделе, кое-что мне должна». «Что происходит?» «Черт побери, Стэн, как бы я хотел дать тебе прямой ответ! Или чтобы у нас было больше двух минут до того момента, когда мы снова попадем в поле действия микрофонов!» «Потому что я и сам не до конца уверен! Хотя некоторые вещи... здесь что-то не то! Насколько мне известно с тех самых пор, как он вернулся!» Махоуни крякнул. «А может быть, я просто постепенно превращаюсь в старого, выжившего из ума параноика!» Но вина, с моей точки зрения, лежит на Императоре. Стэн почувствовал, как его охватывает облегчение. Вот оно, кто-то еще подтвердил его подозрение. «Если я попытаюсь рассказать тебе подробности, ты наверняка подумаешь, что я тронулся», – продолжал Махоуни. «Потому что...» «Все эти мелочи, мелочи, которые ведут к очень серьезным проблемам...» «Например, новые ребята в сером», – предположил Стэн, – «внутренняя безопасность». Это как раз не мелочь. Они не подчиняются ни Меркурию, ни Богомолам. Самое странное, что чем ближе они к Императору, тем больше создается впечатление, что они его дети, будь они прокляты. Пора. Верно, мы просто устали. Последнее время мысль о том, чтобы удалиться на покой и осесть окончательно на мостике, кажется мне все более и более привлекательной. Тут же подхватил Стэн. Пусть дела делаются сами, без меня. — Я всегда говорил, что тебе не хватает тщеславия, — заметил Махоуни. — И чем старше я становлюсь, тем это становится заметнее. — Чисто, — перебил его Махоуни. — Ты много времени проводишь при дворе. — Пожалуй, нет. Раньше это было место, где император собирал всяких мерзких типов или тупиц с деньгами. — Награди их титулами, посели здесь на прайме, и они не смогут устроить какое-нибудь безобразие на своих мирах. Большинство из них продолжают оставаться рассуфыренными павлинами. Однако у меня складывается впечатление, что император проводит в их обществе все больше и больше времени. Кроме того, здесь начинают появляться люди, которые вовсе не являются пустоголовыми щеголями. «Вы не заметили, что император стал особенно вспыльчивым в последнее время?» – спросил Стэн. «Видишь ли?» – ответил Махоуни и собрался было развести руки в стороны, но потом передумал. «Подобное дерьмо? Ну, идеи вроде того, что у нашего императора нервы стали не к черту? Не знаю. Мне кажется, что это не очень важно. Может быть, он всегда был таким. Может быть, он слишком много сил отдает тому, чтобы собрать обломки империи воедино. Я... я, честное слово, не знаю», — повторил Махоуни. «А вот и еще один вопрос», — настаивал Стэн. «Возможно, самый главный вопрос из всех». Можно ли спасти нашу чертову империю? танская война и Тайный Совет довели ее до такого состояния, что все усилия бесполезны. Осторожно. Три, два, давай. Повторяю, Стен, могу сказать тебе только одно. Данных недостаточно. Они продолжали шагать вперед обогнули искусственную гору, которую император построил исключительно ради того, чтобы не видеть, как придурки в парламенте занимаются пустословием. Наконец Махоуни объявил, что они вышли за пределы досягаемости подслушивающих устройств и поинтересовался новым заданием Стена. «У нас есть целых 10 минут, так что давай поподробнее». Стен так и сделал. Махоуни главным образом молчал, только время от времени фыркал или качал головой. «Вот еще один пример того, в чем я пытаюсь разобраться», – вздохнул он, – «созвездие Алтай. Босс отлично понимает, что там происходит. Только мне не ясно, почему он ничего не предпринимал так долго, отговариваясь тем, что у него были другие, более серьезные дела. А хуже всего то, что он приказал тебе туда отправиться и благословить от его имени Хакана. Он ведь мог, и это было бы куда разумнее, отправить тебя в тот регион, чтобы ты разобрался в ситуации, а потом принять решение, стоит ли ему поддерживать этого варюгу, или лучше послать небольшой отряд богомолов, чтобы они перерезали ему глотку. Слушай, мне только что пришла в голову одна идея. Складывается впечатление, что наш император больше не обладает присущим ему раньше терпением и глубиной, а это очень серьезно. «Проблема заключается в том», – проговорил Стэн немного грустно, – «что, насколько я понимаю, вся власть сосредоточена в руках императора». «Уверен, что все так или иначе образуется», – загадочно проговорил Махоуни. «Ну, приближаемся к жучкам. Давай поговорим о моих делах. Надеюсь, ты понимаешь, я выслушивал тебя не только потому, что меня занимают твои идиотские проблемы. Для подобных глупостей существуют священники». Стен рассмеялся. Он почувствовал, что ему стало очень хорошо. Сейчас Махоуни демонстрировал ему на языке богомолов свое сочувствие. «Прости, приятель, я погибаю, что ты истекаешь кровью и вот-вот умрешь. Но не мог бы ты сделать так, чтобы твоя кровь не была такой красной. Терпеть не могу этот свет». «Во-первых, вот». Рука Махоуни коснулась руки Стена. Старый друг передал ему небольшой пластиковый кружок. «Он реагирует на температуру тела. Держи его при себе. Если уронишь, он обуглится. Что это? Очень сложная компьютерная программа. На самом деле их три. Тебе нужно подобраться к терминалу какого-нибудь императорского компьютера, имеющего вход «все оп». Первая уничтожит все имеющиеся сведения во всех имперских базах данных, включая богомолов, информацию, предназначенную только для глаз императора, про некоего Яна Махоуни. Вторая сделает то же самое для стенна Третья для твоего за Килгура. После завершения работы эта штука самоуничтожается. Ну и зачем она мне нужна?» Стэн был совершенно искренне изумлен. Но Хоуне ничего ему не ответил. «И еще вот что. Слушай меня очень внимательно, поскольку я не собираюсь это повторять и хочу, чтобы информация накрепко застряла в твоем мозгу. Если начнется светопредставление А ты поймешь, когда это произойдет. Первым делом отправляйся домой. Там есть для тебя кое-что интересное. На Думай, Дома, черт тебя подери!» рявкнул Махоуни. Неожиданно он изменил тон и сказал «Проклятие! Надеюсь, в самой глубине ее души!» Махоуни рассмеялся, а Стэн, который прекрасно ориентировался в ситуациях, когда требовалось изобразить веселье, подхватил его смех. «Отлично, Ян!» Если уж мы перешли к старым анекдотам, расскажу вам один из тех, что любит Килгур, только я даже и пытаться не стану передавать его замечательный акцент. Он начал рассказывать старую полузабытую шутку, даже не позволив себе бросить виноватый взгляд через плечо на замок Арундель. Стен сосредоточился на анекдоте, непристойностях, шотландцах и прочей чепухе. Несколько дней спустя Махоу не стоял в тени здания Космопорта. В небе расцвело облако фиолетового пламени. Победа легко поднималась на драйве Юкавы, пока не оказалась высоко над Праймом. Тогда капитан перешел на м 2 и неожиданно корабль погрузился в ночной мрак, сквозь который не пробивались никакие звуки. Махоун еще долго стоял, глядя в пустоту. «Удачи, приятель! Надеюсь, тебе повезет больше, чем мне. Боюсь, мое везение кончилось». Надеюсь, ты поймешь, что пришла пора искать другого властелина и узнаешь, кто должен им стать.